Глава 26. Последнее сообщение Кейвора на Землю. Так неудачно обрывается предпоследнее сообщение Кейвора. Кажется, будто видишь, как он суетится в голубом мраке у своего аппарата и до последней минуты подает сигналы на Землю, совершенно не подозревая, какая разделяет нас завеса путаницы, не подозревая о последних, уже подстерегающих его опасностях. полнейшее отсутствие элементарной жизненной хитрости погубило его. Он говорил о войнах. Он рассказал о силе людей и их неразумном стремлении к власти, об их неутолимой жажде завоеваний и неумении жить мирно и спокойно. Он сделал человечество предметом ужаса и отвращения для всего лунного мира. И, наконец, я убежден, у него вырвалось самое роковое признание — а именно, что только от него одного зависит, по крайней мере, на долгое время, возможность появления на Луне других людей. Мне ясно, как на это неминуемо должен был реагировать холодный, нечеловеческий разум лунного мира. И, вероятно, какое-то подозрение закралось и в его душу. Я представляю, с каким тяжелым предчувствием бродил Кейвор по Луне,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 где он пытался исправить и смягчить созданные им впечатления. Кто знает. И вдруг, совершенно как предсмертный крик в тиши глубокой ночи, слетело с неба последнее сообщение, самое короткое из всех, обрывки двух фраз. Первое. Я поступил безумно, рассказав великому лунарию. Затем пауза, наверное, с минуту. Видно, что-то помешало. Представляю себе. Он отошел от машины, стоит в нерешительности среди ясной громады аппарата, в сумрачной, освещенной голубым светом пещере. Внезапно с отчаянием бросается назад к аппарату, но слишком поздно. Затем торопливо передные слова «Кейварит делается так, возьмите...» И еще одно слово, совершенно лишенное смысла. «Лезно». И это все. Быть может, в последний роковой момент он хотел сказать, что всё бесполезно. Мы не знаем, что произошло там, возле этого аппарата. Но что бы там ни случилось, ясно одно. Мы не получим больше сообщений с Луны. Что касается меня, то я вижу эту картину так же ясно, как если бы я тоже был там, облитый голубоватым светом, Похожий на призрак, всклокоченный Кейвор отчаянно вырывается из щупальцев отвратительных насекомых, борется из последних сил, они напирают на него, пищат, чирикают, быть может, бьют его. Шаг за шагом он отступает все дальше от последней возможности обратиться к своим земным сородичам и погружается в неизвестность, во мрак, в молчание, которому нет конца». 1901 год.